Глава 14. Когда мы вышли на улицу, я отпустил парней в управление, а сам собрался заехать домой за винчестером. Элизабет напросилась со мной под предлогом того, что Фрэнк сказал нам передвигаться по городу вместе. Впрочем, я был не против. Мы поймали Кэп и направились к дому. «Я никак понять не могу», — задумчиво начала девушка. «Зачем этому богатому чудаку понадобилось похищать тебя? Смысл в этом какой? Что им от тебя надо?» «Может, я о тебе чего-то не знаю?» С наигранным подозрением уставилась она на меня. «Ну, начнем с того, что ты вообще ничего обо мне не знаешь, как, впрочем, и я о тебе». Отвел я взгляд в сторону от ее лукавых бездонных зеленых глаз. Мы и знакомы-то всего ничего, да и этот Иван мог работать на кого-то другого и просто воспользовался хозяйским кэбом. Такого тоже исключать нельзя. А так... Я и сам в догадках теряюсь, зачем я им понадобился. Пожал я плечами. — Ладно, будем считать, что я тебе поверила. Хотя мне почему-то кажется, что ты мне чего-то не договариваешь. Продолжала подозрительно на меня смотреть девушка. — И, кстати, удалось тебе что-нибудь обнаружить у этого Воронцова? Не зря я гуляла с тем русским. — Не зря. Недовольно проворчал я. Следы магии там определенно присутствуют, и даже более чем, самых разных типов. Вот только зачем понадобилось одновременно столько магических действий производить, я так и не понял. Ну, не демона же они там пытались вызвать. Пошутил я, и тут же озадаченно умолк от пришедшей в голову мысли, что шутка могла оказаться вовсе и не шуткой. Ведь если подумать то как раз-таки именно при призыве демона обычно задействовались самые разные типы магии. А вот для чего еще это могло быть, в голову так и не приходило. Но то, что призыв не увенчался успехом, это точно. Следы прорыва я бы обязательно уловил. — Эй, ты чего замолчал? — толкнула меня в плечо девушка. — Ты же не думаешь, что там реально пытались вызвать демона? Рассмеялась она, увидев, что я не поддержал шутку и молча смотрю на нее. — Или думаешь? «Ну — Но это же бред какой-то. Попытка самоубийства. Уже давно доказано, что демонов невозможно взять под свой контроль. Они обязательно попробуют убить призвавшего их. И при этом, — продолжил я, — все равно время от времени появляются сумасшедшие, которые пытаются выполнить призыв и некоторые даже успешно, за что расплачиваются своей жизнью. Мрачно закончил я, и тут увидел, что мы подъезжаем к нашему обнесенному высоким забором особняку. А к воротам уже вышел нас встречать Кок. Хотя это обычно было ему не свойственно. Приехали. Зайдешь к нам? Из вежливости позвал я девушку с собой, хотя понимал, что она вряд ли пойдет. Для незамужней девушки это считалось неприлично. Девушка выглянула в окно Кэба с интересом, рассматривая особняк. На секунду мне показалось, что какая-то неуловимая тень неудовольствия мелькнула на ее лице, когда ее взгляд остановился на индейце. Показалось, наверное. — Нет, я лучше тебя здесь подожду. Иди! — откинулась она обратно на спинку сиденья. Я быстро! — бросил я ей, выпрыгивая из Кэба и направляясь к дому. Кок внимательно посмотрел на меня потом на кэб, но, ничего не сказав, ушел к себе. Я же буквально через три минуты вернулся в кэб. Именно столько времени понадобилось, чтобы забежать в свою комнату, схватить винчестер с подсумком и вернуться обратно. «Интересно», — задумчиво пробормотал Фрэнк, раскуривая сигару. «Мы с Элизабет сидели у него в кабинете», только что закончив свой рассказ и ждали, что он нам скажет. Девушка, кстати, довольно неплохо дополнила мой рассказ, детально поведав, что из себя представляет территория особняка, отметив, что клумбы, выполненные в виде лабиринта, чем-то напоминали какую-то пентаграмму, а я и не обратил внимания. Хотя вот сейчас, вспомнив их, согласился с ней, что действительно было довольно похоже. Итак, что мы имеем? Решил озвучить Фрэнк свои размышления. Накануне некто с неизвестной целью пытается похитить помощника шерифа по иным делам. Похищение не удалось, при этом удалось установить, что нападавший человек — из слуг графа Воронцова, большого любителя артефактов и прогулок по пустошам. В ходе осмотра территории особняка выявлено большое количество остаточных следов магии самой разной направленности, характерные обычно для мест, где недавно призывали или пытались призвать демона, что является запрещенным видом магической деятельности. В случае удачного призыва наказание за подобное вплоть до смертной казни. Сам участок даже своим видом напоминает пентаграмму. Причем вам его свободно показывают и не пытаются скрыть. Бред какой-то. Он нервно потушил пепельницу. Не вижу во всем этом вообще никакого смысла. Если только кто-то не хотел специально навести нас на графа. Может, его... «Пытаются подставить таким образом?» — посмотрел он на нас. «У меня тоже мелькала такая мысль», — согласился я с ним. «Еще и управляющий этот с магическим даром желтого цвета. Прям как на месте преступления. Ну, либо они нас очень сильно недооценивают». «Тоже вариант», — согласился со мной Фрэнк. В любом случае, надо будет пообщаться с этим графом, когда он вернется. И ты правильно сделал, вызвав кого-нибудь из слуг сюда. Слуги тоже могут очень многое о своем хозяине рассказать. Будешь завтра с ним беседовать, не забудь меня позвать. Мне тоже интересно послушать. — Хорошо, кивнул я. А дальше что со всем этим делаем? «После разговора со слугой решим», — сказал Фрэнк, вставая. «А сейчас поехали встречать золото. Они с минуты на минуту прибыть должны. И не забудь за Элизабет присматривать». «Так, может, ее в управлении оставить?» Как мне показалось, весьма логично, заметил я. «Ей-то что там делать? Чем она нам там поможет?» «В принципе...» — начал было Фрэнк но тут же был перебит девушкой, вскочившей со стула и гневно посмотревшей на меня, как будто я ее тут в каких-то смертных грехах обвинил. — Я с вами. Я не помешаю, честно. К тому же вам наверняка будет нужен человек, который будет вести записи при проверке каравана. — Пусть едет. — махнул рукой Фрэнк. — Так что мой приказ насчет нее остается в силе. — Понял? — Да. — вздохнул я. — Не то, чтобы мне было неприятно выполнять этот приказ. В последнее время, тогда же наоборот, но я искренне не понимал, какой вообще смысл в том, чтобы всюду таскать ее за собой. Чтобы я не лез в какие-либо неприятности, как говорил Фрэнк, звучит как полный бред. Я подхватил Винчестер и кивком позвал Элизабет за собой. Она, недовольно фыркнув, все же последовало за мной. «А зачем мы вообще едем встречать этот караван?» Где-то в середине пути ко въезду в город решила спросить она, все же нарушив свое демонстративно обиженное молчание. «Там же есть свои маги и охранники, но ну и пускай они сами и отвезли бы золото в банк». Перед поездкой она переоделась в обтягивающие штаны, куртку и широкополую шляпу, И напоминала теперь ковбоя. Миниатюрного и очень симпатичного, надо сказать, ковбоя. Она даже кобуру с револьвером надела. Я поймал Кэб, рассчитывая, что с нами поедет еще и Фрэнк. Но он поехал верхом с целым отрядом. Я же, как говорил ранее, с лошадьми не дружил и не рискнул ехать верхом, хоть мне и предлагали, как сказал один из полицейских, самую спокойную из них, и предпочел Кэб. А Элизабет, несмотря на все ее недовольство мной, составила мне компанию. «Странный вопрос», — я взглянул на нее с недоумением. «Неужели действительно не знает таких очевидных вещей? Ты ни разу не видела золотых караванов и не участвовала в процедуре приемки, что ли? Они же тут регулярно появляются». «Не-а», — беспечно отозвалась она. «Я всего полгода как здесь. За это время был один караван, но там и без меня справились с приемкой». — Что ж, понятно. Ну, тогда слушай. На самом деле мы едем встречать не один караван, а как минимум штук пять. — Ого! — Ага. Золотоперитовый пояс простирается в этом штате миль на двести. И золото в итоге везут из Флуванна, Гучленда, Камберленда, Бекингема, Фокье и еще ряда округов. Тут недалеко, уже в милях в двадцати отсюда, перевалочный пункт в котором они сливаются в один караван и оттуда уже двигаются вместе. А встречаем мы их на въезде в город из соображений безопасности. Ты же сама знаешь, что здесь опасные места и водится полным полно всякой нечисти. А там, где золото, нечисть проявляется особенно часто. Людские пороки как магнитом ее тянут. Вот мы с Фрэнком и займемся проверкой на предмет. Не везут ли они с собой что-то, представляющее угрозу для города? Да и одержимые могут быть в сопровождении. Маги тоже люди и могут ошибаться и чего-то не заметить. Мы же все проверим, примем золото, часть сопровождения отправим обратно, сами же доставим золото в банк, а потом через пару дней после каких-то банковских процедур на железнодорожный вокзал. Как-то так, в общем. На самом-то деле я и сам весьма смутно представлял, что там в банках делают с золотом в эти дни. — Ничего себе! Так ты тоже будешь участвовать в проверке, как настоящий маг? Она пододвинулась ближе ко мне, и ее нога теперь периодически касалась моей, невольно отвлекая и сбивая меня с мысли. — Что значит «как настоящий маг»? Я и есть настоящий маг, хоть и слабо обученный пока. Чуть пижоня заявил я. Что уж скрывать, внимание симпатичной девушки льстило. Я чуть расслабился, было еще довольно светло, хоть уже и наступил вечер. Мы были в черте города, никаких неприятностей я сейчас не ожидал, поэтому истошный визг какой-то твари, раздавшийся вдруг откуда-то сверху, стал для меня неожиданным. Мы как раз проезжали мимо какого-то дерева которых было очень мало в черте города. Когда сверху раздался дикий крик, и что-то тяжелое рухнуло на крышу Кэба. Лошади неистово заржали, попытались встать на дыбы и с огромной скоростью рванулись вперед. Я выхватил револьвер и, не раздумывая, сделал пару выстрелов в крышу. Не знаю, попал или нет, но визг усилился, и через пару секунд большая часть крыши Кэба улетела куда-то в сторону. А на нас сверху!» Уставилась огненными глазами какая-то уродливая тварь, напоминающая с виду помесь крокодила и то ли льва, то ли собаки размером с быка. С ее открытой, вытянутой вперед зубастой пасти на нас закапала черная слюна. Она принюхалась и обратила свой взор на девушку. — Ой, мамочки! — взвизгнула рядом Элизабет, судорожно пытаясь выхватить револьвер, который по закону подлости выхватываться не желал. Тварь тем временем окончательно выбрала ее объектом нападения и, распахнув еще шире свою жуткую пасть, наклонилась к ней. Я отпикнул девушку в сторону и разрядил весь барабан в открытую пасть, так что на нас упало уже дохлое тело, чуть придавив своей тушей. Кэп остановился. Побелевший от ужаса Кэбман с явной опаской открыл нам дверь, и я с огромным облегчением с трудом выпихнул тушу на дорогу. — Спасибо! — выдавила из себя Элизабет с ужасом, рассматривая валяющееся на земле тело твари. — Не за что! — отозвался я, задумчиво изучая тело твари на предмет трофеев. Кости и некоторые другие части тела подобных существ весьма оценились в магических лапках. Но, боюсь, не в этом случае. Раз тварь удалось убить хоть и усиленными рунами, но не серебряными пулями, то она явно одного из самых низких рангов, и особо ценного с нее ничего не взять. Только зря время потрачу. Я уже совсем было решил оставить валяться тело здесь, как вдруг сообразил, что ее надо бы показать Френку. Это для безлюдных мест встреча с подобной тварью ничего особенного не представляла, а для города это настоящее происшествие, которое требует особого внимания. Блин! Я присмотрелся к здоровенной туше. И как мне ее доставить? Вот ведь дела! С тяжелым вздохом пробормотал Кэбман, тоскливо осматривая то, что осталось от кэба. — Эй, приятель! — окликнул я его. Тот нехотя обернулся. — Управление оплатит тебе ремонт каба, не переживай. — Вот спасибо, сэр! — обрадовался тот. — А если ты придумаешь, как мне перевести эту тушу, — кивнул я на тварь, — то от меня получишь еще двадцатку. — Так что тут думать-то? — почесал затылок тот. — Давайте загрузим ее в мой кэп. Все одно людей мне в нем пока не возить. А вы поймайте себе новый. Дьявол! Мысленно выругался я. Вот нахрена я только выкидывал ее оттуда. Но делать нечего. Мы попытались с ним вдвоем запихнуть тушу обратно. Но она была уж слишком тяжелой. Повезло, что рядом с нами начали толпиться зеваки, с удивлением и ужасом рассматривающие тварь. И за десятку баксов мне удалось нанять помощников. Бесплатно, к сожалению, никто помогать не рвался. Элизабет же как будто в ступор впала, продолжая с ужасом рассматривать эту тушу. — Ну и где вы там изволили шляться? — рявкнул на нас Фрэнк, как только мы вылезли из Кэба. Второй Кэп слегка запаздывал. Видимо, нападение не прошло для него бесследно. В город один за другим въезжали фургоны, сопровождаемые всадниками, которые настороженно поглядывали на нас и вставали чуть в стороне на свободной площадке ровными рядами. «Извини, пришлось задержаться», — спокойно ответил я, держа за руку девушку, которая до сих пор так в себя не пришла до конца. Периодически ее слегка потряхивало. — Подарок тут тебе присмотрели. Скоро подвезут. — Что случилось? — встревоженно спросил Фрэнк, глянув на Элизабет. У нее явно на лице все было написано. — Нападение? — коротко ответил я. — Да ты вон сам взгляни на наш сюрприз. — кивнул я ему на подъехавший кэп. Фрэнк озадаченно глянул на поломанный кэп, подошел к нему и открыл дверь, откуда тут же вывалился хвост твари. Мы ее еле-еле туда запихнули. — Твою мать! — выругался Фрэнк, внимательно осматривая тварь. — Еще этого мне тут и не хватало. — Ты и тут ухитрился во что-то вляпаться. Внезапно ткнул он в меня, обвиняющий пальцем. — Да я-то здесь при чем? — охренел от наезда я. Она вообще-то сама напала, когда мы тихо мирно за тобой ехали. Вон, Элизабет подтвердить может. Мотнул я головой в сторону девушки, которая лишь молча подтверждающе кивнула. "Но почему опять на тебя?" недоумевал Фрэнк. "Ты прямо как магнитом притягиваешь к себе всякую хрень. Теперь и пожирательницу где-то подцепить ухитрился". Пожирательницу? Как-то Не ее назвали. Пожал плечами я, глядя на зубастую пасть. С фантазией у людей плохо, согласен. Кивнул головой Фрэнк. Эта тварь очень похожа на мифического монстра из египетской мифологии. Амат. Пожирательницу душ. Чудовище и богиню возмездия за грехи. Ее образ совмещает черты крокодила, льва и гиппопотама. Хоть до богини ей, конечно, и далеко, но внешне она очень похожа. Вот ее так и назвали. А самое поганое то, что эти твари селятся гнездами. И это значит, что у нас в городе сейчас где-то целое гнездо этих чудовищ. — И что же делать? — растерянно спросил я. — Что делать, что делать? Искать! — ряпкнул Фрэнк. Вот только людей у нас маловато, конечно, чтобы целый город обыскивать. Тут он перевел задумчивый взгляд на золотой караван, который уже весь въехал в город, и теперь вокруг него расположилось человек 200 охраны. — А хотя, — задумчиво пробормотал он, — в случае угрозы городу я имею право привлечь кого угодно для ее устранения. А тут как раз десяток магов, Так своевременно прибыла. Да и умеющие обращаться с оружием. И с боевым опытом люди тоже лишними не будут. Вот их и привлечем. Никому не разрешу из города убывать, пока весь город не обыщем. Принял окончательное решение он и широкими шагами отправился к каравану. Я же поспешил за ним.